Глава 12. Бегство к броду Когда Фродо пришел в себя, его судорожно сведенные пальцы все еще сжимали кольцо. Он лежал у огня, и над ним склонялись встревоженные лица друзей. «Где... где бледный король?» — озираясь, вымолвил он, но ответа не получил. Первые произнесенные им слова так обрадовали всех, что никто, собственно, и не вслушивался — а может, вопросы не поняли. Только через некоторое время Фродо выпытал у Сэма подробности происшедшего. Оказывается, никто толком ничего не видел, кроме неясных призрачных фигур, приблизившихся к костру. Просто в какой-то момент Сэм потерял хозяина из виду, а потом спиной почувствовал леденящий ужас и упал. До него едва долетел голос Фрода, выкрикивающий непонятные слова, Позже они буквально споткнулись от тела Фрода, лежавшего ничком с мечом в руке. Странник перенес Хоббита к костру и пропал куда-то. С тех пор уже немало времени прошло. Видно было, сомнения Сэма вернулись и окрепли. Именно в этот момент Странник вышел из темноты к огню. Все вздрогнули, а Сэм вытащил свой меч и выпрямился во весь рост над Фрода. Странник опустился на колени возле лежащего хоббита. Мельком взглянув на Сэма, он произнес мягко. — Я не из их компании, Сэм. Мне обязательно нужно было вызнать, куда они пропали, но я и этого не сумел. Ума не приложу, почему они отступили, но поблизости их нет, я чувствую. Услышав о словах Фрода, странник огорченно покачал головой и вздохнул. Потом велел Мерри и Пипину вскипятить в чайниках как можно больше воды и промывать рану. «Следите за костром. Пусть Фродо будет в тепле», — наказал он и, поднявшись с колен, поманил Сэма за собой. «Похоже, я знаю теперь, как было дело», — отойдя на несколько шагов, проговорил он. Всадников было только пятеро. Они не ожидали отпора и отступили, но вернуться обязательно, думаю, завтрашней же ночью. «Теперь им не зачем торопиться. Они уверены, кольцо от них не уйдет. Фродо ранен. раны его смертельно, И скоро он будет в их власти. Во всяком случае, так думают всадники. Но это мы еще посмотрим». Сэм едва сдерживал слезы. «Не отчаивайся и доверься мне», — сказал странник. «Хозяин твой оказался крепче, чем я предполагал Гендельф «Гэндольф-то давно об этом догадывался». «Убить Фрода не смогли, а уж теперь он так просто не сдастся темной воле. А я сделаю все, чтобы помочь ему. Смотрите за ним хорошенько, я скоро вернусь». Фродо тем временем задремывал, чувствую, как постепенно немеет плечо, и смертельный холод расползается от раны по всему левому боку. Друзья старались обогреть его, и, как велел странник, все время промывали рану горячей водой, Ночь кончалась, трудно переходя в бледный рассвет. Серый предутренний сумрак начал светлеть, когда появился странник. Подходя к костру, он нагнулся и что-то поднял с земли. «Вот так находка!» — воскликнул он, держа в руках черный плащ с рассеченным нижним краем. «Это след меча Фродо», — объяснил он хоббитом, «и, наверное, единственный ущерб, причиненный черному. Он неуязвим» а все клинки, коснувшиеся бледного короля, обычно исчезают. Намного опаснее меча оказалось для него имя Элберет. А вот оружие, поразившее нашего храбреца. Странник снова наклонился и поднял из травы длинный узкий кинжал. Лезвие холодно блеснуло. Хоббиты увидели, что зазубренное острие обломано на конце — Быстро светало, и вдруг на глазах у всех клинок окутался призрачным туманом и растаял, оставив в руке странника одну рукоять. «Проклятый кинжал!» — в досаде воскликнул странник. «В мире почти не осталось целителей, способных управиться с такой раной! Я сделаю все, что смогу, но с таким злым оружием трудно совладать!» Он сел на землю, положил рукоять кинжала на колени и пропел над ней длинное, медленное заклинание на неизвестном хоббитом языке. Потом, отложив рукоять, повернулся к Фродо и произнес несколько торжественно звучавших слов. Из сумки на поясе Арагорн достал пучок длинных листьев незнакомого хоббитам растения. «Мне пришлось далеко ходить за ним», — сказал он. «В холмах оно не растет, и только за трактом я по запаху нашел его». Арагорн растер лист в пальцах и воздух наполнился приятным терпким ароматом. «Считайте, что вам повезло», — объяснил он хоббитом. целос принесли в Средиземье люди с запада. Оно очень редко попадается и растет только на местах древних поселений. На севере о нем не знает никто, кроме следопытов в пустоземье. Сила у этих листьев огромная, но, боюсь, с такой раной и им не справиться». Он бросил листья в кипящую воду и отваром промыл Фродо плечо. Душистый пар повлиял даже на невредимых хоббитов, прогнав ночную усталость и успокоив измученные сердца. Подействовал отвар и на рану. Ледяной холод, терзавший Фродо, ослаб, и боль поутихла, но рука по-прежнему совершенно не повиновалась ему. Фродо горько упрекал себя за глупость и слабоволие. Было совершенно ясно, чей безмолвный приказ заставил его надеть кольцо. А теперь? Калека на всю жизнь? А как же путешествие? От слабости он даже встать не мог, а о том, чтобы идти, нечего было и думать. Этот же вопрос задавали себе и остальные. Всем было ясно, что надо уходить от завитери как можно быстрее. Теперь понятно сказал странник. Враги держали ветер под наблюдением. Если Гэндальф и был здесь, его вынудили уйти. Сюда он не вернется. Надо уходить и нам. Куда бы мы ни пошли, опаснее чем здесь, нам нигде не будет. С рассветом в торопях позавтракали, разделили вещи и провизию, которые нес Фродо, его самого усадили на пони и тронулись в путь. Надо сказать, что животное претерпело за последние несколько дней чудесное превращение. Из заморенного адра оно превратилось в упитанного крепкого пони, воспалавшего горячей дружбой к Сэму. Тропы пустоземья легкими не назовешь, но, видно, у хвоща жилось куда хуже. Итак, они двинулись на юг. Миновать тракт было невозможно, зато, двигаясь в этом направлении, они быстрее всего достигали лесов, а где лес, там и костер. Фродо нуждался в тепле, особенно холодными ночами, да и остальным огонь мог сослужить добрую службу. К тракту наши путники подкрадывались, соблюдая все меры предосторожности. Вокруг было тихо, всадников словно и не существовало никогда. Выждав у обочины, быстро пересекли тракт и... Услышали, как в отдалении перекликнулись холодные пронзительные голоса. Один позвал... Другой ответил, «Хоббиты и странник метнулись в заросли. Перед ними простиралась долгая равнина, дикая, нехоженная, поросшая кустарником и чахлыми деревцами, сбившимися в небольшие куртины. Жесткая серая трава покрывала землю. В этом безрадостном краю осень уже высушила листья, и их коричневые трупики печально шуршали под ногами». Медленно двигался маленький караван. Шли молча, лишь изредка перебрасываясь двумя-тремя словами. Фродо сокрушенно смотрел на согбенные под тяжким грузом спины друзей, на их понуро опущенные головы. Даже неутомимый странник выглядел сегодня усталым и постаревшим. Первый день пути к далекому Ривенделлу еще не кончился, а Фродо вновь принялась терзать черная боль. Он крепился изо всех сил и ничего не стал говорить спутникам. Так прошло четыре дня. Вокруг ничего не менялось, только вершина завитери за спиной словно оседала с каждым днем, пока совсем не скрылась из виду. а синеющие на горизонте горы чуть заметно приблизились. Всадники не давали о себе знать, и если бы не те крики над трактом, хоббиты решили бы, что им удалось оторваться от преследователей страх приходил к ночи. Каждая новая пара часовых готова была в любой миг увидеть возникающие в сумраке зловещие фигуры, но ночь проходила за ночью в неверном свете убывающей луны по свистывании ветра и шелести сухих трав. Знакомое жуткое ощущение нависшей угрозы, испытанное в лощине под завитерью, не возвращалось. Однако никому не верилось, что черные всадники потеряли их след. Может, они просто выжидают, собираясь напасть в каком-то другом, удобном для них месте. В конце пятого дня начал ощущаться пологий подъем. Странник повернул на северо-восток, и на шестой день путники вышли на невысокий гребень водораздела. Впереди открылась цепь лесистых холмов. Перед ними можно было разглядеть давно оставленный тракт, А справа, под слабым октябрьским солнцем, свинцово поблескивала большая река. Еще одна, поменьше, виднелась в отдалении. «Хочешь, не хочешь, придется нам здесь возвращаться на тракт», — вздохнул странник. «Мы вышли к Седому Ключу. Эльфы зовут эту реку Митейтель. Она течет с Троллиного Нагорья, это к северу от Ривенделла, а южнее сливается с Гремячей». В море она впадает большой рекой. Дорога только в одном месте пересекает ее. Это единственная переправа, поэтому мосты называют последним. — А вторая река какая? — спросил Мэри. — Это и есть Гремячая. Эльфы зовут ее Бруинен. От последнего моста до Брода через Бруинен расстояние приличное. Я не думал пока, как нам переправиться. Хватит с нас и одного седого ключа. Нам просто повезет, если на последнем мосту мы не встретим засады. Ранним утром следующего дня они спустились к тракту. Сэм со странником отправились на разведку и не обнаружили никаких следов всадников. Впрочем, дня два назад прошел дождь и смыл следы. Новых с тех пор не появилось. По дороге странник шел быстро. Хоббиты едва поспевали за ним. Через несколько миль впереди показался последний мост. Как напряженно не всматривались путники, ожидая увидеть притаившиеся черные силуэты, там вроде бы никого не было. Тем не менее, странник велел им схорониться в придорожных кустах, а сам осторожно двинулся вперед, но вскоре вернулся. «Никаких признаков врагов», — сказал он. «Откровенно говоря, меня это удивляет. Но кое-что я все-таки нашел». Он протянул руку, и на раскрытой ладони хоббиты увидели лучистый светло-зеленый камень. «Он лежал прямо посередине моста», — пояснил странник. «Это эльфийский берил. Такие камни просто так на дороге не валяются. По-моему, это знак, что здесь можно пройти. Но пока нам не попадется какая-нибудь более надежная примета, идти дальше по тракту я не рискну». Действительно, мост миновали благополучно. Их сопровождал лишь блеск воды, стеснённой тремя изящными мостовыми арками. Уже через милю слева от тракта встали поросшие лесом отроги. Здесь странник решительно повернул, и маленький отряд быстро затерялся под сводами угрюмых корявых деревьев. Поначалу хоббиты радовались, оставив опасный тракт, но уж очень недружелюбные места попадались им теперь все чаще и чаще. Чем дальше, тем круче становились склоны. То здесь, то там, на скалистых гребнях глаз замечал остатки древних каменных стен и развалины башен. Руины имели вид зловещий и настораживающий. Фродо, покачиваясь на спине пони, мог без помех озираться по сторонам и размышлять. Ему сразу припомнились рассказы Бильбо о встреченных во время своего путешествия грозных башнях на холмах к северу от тракта. Там, в лесу троллей, и началось, собственно, приключение. Похоже, речь шла именно об этих краях. И Фродо гадал, пройдут ли они тем же путем, которым шел Бильбо. «Кто живет здесь?» — слабым голосом спросил он. «Чьи это башни? Троллей?» «Тролли ничего не строят», — ответил странник. «Никто здесь не живет». Когда-то очень давно жили люди, но их и в помине не осталось. По легендам, здешний народ накрыла Ангмарская тень, а потом они сгинули в войне, положившей конец Северному княжеству. Это было так давно, что здешние холмы не сохранили памяти о своих обитателях, хотя тень все еще лежит на этих землях. — Все все забыли, а ты помнишь? — вопросительно произнес Пиппин. Не звери же с птицами рассказали тебе про здешние дела. Наследники Элендела помнят многое. Пожал плечами Странник, а настоящую память о прошлом хранят в Ривенделле. «Тебе часто приходилось бывать там?» — спросил Фродо. «Мне приходилось даже жить там», — отозвался Странник. «Туда возвращаюсь я как только смогу. Там всегда остается мое сердце» а вот ногам не суждено отдохнуть в прекрасном доме Элронда. Ни тракта, ни реки давно не было видно. Холмы с частыми скальными выходами обступили их со всех сторон. Хоббиты шли и с опаской поглядывали по сторонам. Похоже, путь их пролегал по дну ущелья, и стены становились все выше, а по скалам цеплялись за камни торчащими корнями корявые стволы сосен. Все сильнее сказывалась усталость. Прокладывать путь без тропы, среди поваленных стволов и нагромождений камней было нелегко. Выше не поднимались из-за фрода. Склоны ущелья пони не одолел бы даже без седока на спине. Два дня пробирались каменными коридорами. Погода менялась, нахмурилась. Западный ветер нагнал от далекого морского побережья мокрых облаков и принялся выжимать их над головами путников. Кисия мелкого моросящего дождя затянула окрестности. К ночи все вымокли и не смогли просушиться. Вокруг не нашлось ни единой сухой щепки для костра. На следующий день склоны по сторонам стали еще круче, и постепенно пришлось отвернуть к северу. Странник проявлял признаки беспокойства. От завитери они ушли дней десять назад, провизия подходила к концу, зато дождь не кончался. Очередной ночлег устроили на неширокой каменной площадке. В скале здесь обнаружилась не то чтобы пещерка, а просто небольшая выемка. Фродо чувствовал себя плохо. От холода и сырости рана разболелась, его колотила зноб, не дававший заснуть. Он ворочался, стараясь поудобнее пристроить левую руку, и настороженно вслушивался в ночные звуки. Ветер тихонько выл в расщелинах, капала вода, где-то далеко прогремел сорвавшийся камень. Ему чудилось, что отовсюду подкрадываются черные фигуры, хотят задушить его. Он рывком садился и видел лишь сутулившуюся спину странника, бессонно стерегущего с трубкой в зубах. Фродо лег в очередной раз и резко провалился в сон. Словно со стороны видел он себя гуляющим по саду в родных засумках, но собственная фигура представлялась ему словно поблекшей и тусклой, куда менее отчетливой по сравнению с угольно-черными тенями, заглядывавшими через ограду. Под утро дождь кончился, облака начали таять, сквозь них проступали голубые полосы, ветер опять менялся. Позавтракали рано и невкусно, а потом странник ушел, оставив хоббитов под скалой. Он собирался подняться наверх и осмотреться. Вернулся он мрачный. Как хотите, а надо уходить южнее. Ущелье завело нас слишком далеко на север. Так мы никуда, кроме троллиного нагорья, не придем. Делать нам там нечего. Я страну троллей знаю плохо, и никакого желания узнать лучше не испытываю. Заходить в Ривенделл с севера слишком долго, нам еды не хватит. Идем к Бруининскому броду. Весь день пришлось пробираться через камнелом. В конце концов им все же удалось выбраться, то ли в неширокую долину, то ли в широкое ущелье, ведущее на юго-восток. Радости хватило ненадолго. Под вечер путь снова преградил высокий гребень, больше всего похожий на пилу. Приходилось либо поворачивать либо перебираться через него. Посовещавшись, решили попробовать перевалить гребень. Однако решить оказалось легче, чем сделать. Вскоре Фрода пришлось спешиться и наравне со всеми карабкаться вверх. Единственное, в чем он не принимал участие, так это в подъеме и подталкивании пони. Они едва втащили бедное животное на перевал. Фродо, дрожа от усталости и напряжения, упал на камни, и лежал сотрясаемый крупной дрожью. Левая рука висела плетью, а плечо и бок словно драли ледяные когти. Деревья и скалы вокруг казались размытыми и словно выленившими. «Как мы пойдем дальше?» — сказал Мэри страннику. «Посмотри, Прод еле жив!» «Мне так беспокойно за него! Как ты думаешь, если мы доберемся в Ревендол, там смогут ему помочь?» «Посмотрим», — в полголоса отвечал странник здесь я больше ничего не могу сделать. А идти нам надо, именно его рана и заставляет меня поторапливаться. Хотя сегодня придется все же дать ему отдохнуть». Рядом стоял Сэм и умоляющими глазами смотрел на странника. «Что с моим хозяином?» — тихо спросил он. «Ранка-то была маленькая, да и затянулась уже. Почти незаметно, только шрам белый остался, а рука холодная, как лед». Его коснулось непростое оружие, Сэм. Яд или другая злая сила точит его изнутри. Мне с ней не справиться, но отчаиваться пока рано. Ночь на перевале выдалась холодной. В маленькой ямке под старой сосной разложили костерок. Ветер шумел в кронах деревьев над ними. Фродо в полузабытьи следил за множеством черных крыл, взмахивающих в небе. Это летели преследователи, разыскивая свою жертву в горах и ущельях. Утро настало ясное и светлое. В прозрачном воздухе мир вокруг предстал чистый и отчетлив. Не хватало лишь солнца, чтобы отогреть закоченевших хоббитов. На рассвете странник взял с собой Мэри и ушел осматривать окрестности. Вернулись они по солнцу и принесли добрые вести. Теперь ничто не мешало выбрать правильное направление. С вершины скалы странник разглядел впереди отблеск гремячий, а дорога к Броду шла по над берегом реки. «Надо снова выбираться на тракт», — сказал он. «Здесь мы никаких троп не найдем, и к Броду иначе не пройти». После завтрака собрались и пошли. Спуск оказался легче, чем представлялось поначалу, и вскоре Фродо опять смог ехать верхом. Оказалось, что пони, если ему не мешать, прекрасно умеет выбирать дорогу и, похоже, заботится о том, чтобы раненого хоббита поменьше трясло. В свете ясного утра все немножко приободрились, и даже Фродо почувствовал себя лучше. Но скоро глаза его снова застлала серая дымка, и мир вокруг потускнел и выцвел. Пиппин, чуть обогнавший остальных, обернулся и воскликнул. «Здесь тропа!» И в самом деле... Это оказалась тропа, сильно петлявшая, порой пропадавшая среди валунов, но все-таки тропа, поднимавшаяся из лесов впереди к оставленному путниками перевалу. Когда-то ею часто пользовались, а те, кто ходил по ней, на силу не жаловались. Старые деревья были разбиты и отброшены в сторону, валуны, скатившиеся сверху, убраны на обочины, спуск сразу заметно ускорился конечно, идти по тропе было несравненно легче, но зато и беспокойней. Мало ли кто проложил ее в этой глуши. Скоро вошли в темный хвойный лес. Тропа перестала петлять, раздалась вширь и привела их под козырек утеса, поросшего деревьями, прямо к кособокой, висевшей на одной огромной петле двери, за которой угадывался вход в пещеру. Путники остановились и попытались заглянуть в щель. За дверью было темно. Сэм, Странник и Мэри навалились плечами, и дверь приоткрылась. Мэри и Странник протиснулись внутрь. Далеко можно было не ходить. На полу во множестве валялись старые обглоданные кости, а у входа среди черепков стояли два здоровенных, грубо вылепленных глиняных кувшина. «Если тролли вообще бывают...» — То здесь у них точно берлога, — заявил Пиппин. — Эй! — позвал он дрогнувшим голосом. — Выходите оттуда, ясно, чья это тропа. Лучше нам убраться, по добру, по здорову. — Спешить незачем, — сказал выходя странник. — Тролли жили здесь, но очень давно. Опасности никакой. — Ладно, пошли дальше, посмотрим. От порога пещеры тропа свернула направо и нырнула в чащу. Пиппин с независимым видом бодро шагал впереди, рядом с Мерри. Ему очень не хотелось показать страннику, как он струсил перед дверью в пещеру. Сэм со странником шли позади, устремян Фрода. Тропа вполне позволяла идти гурьбой. Однако уже через несколько минут пришлось остановиться. Пиппин вылетел из-за близкого поворота, как ошпаренный. За ним в припрыжку несся Мерри. Оба выглядели здорово перепуганными. — Там тролли! — выдохнул Пиппин. — Там, на прогалине! Мы их из-за деревьев видели! Огромные! — Ну-ка поглядим! Странник поднял суковатую дубину и легким скользящим шагом двинулся вперед. Фродо молчал. Ему было худо. Сэм в панике нервно озирался. Полуденное солнце сквозь ветви полуоблетевших деревьев пятнало поляну островками света. Путники, осторожно раздвинув кусты, выглянули. Три огромных тролля и вправду расположились на прогалине. Один нагнулся, словно ища что-то под ногами, а два других уставились на него — Странник беззаботно подошел к нагнувшемуся троллю и огрел его палкой по заду. «Эй! Ха -ха -ха, вставай, каменная туша!» ха -ха -ха", Смеясь, позвал он. Хоббиты затаили дыхание. Однако ничего не случилось. Картина на поляне оставалась неизменной. Первым расхохотался Фродо. Его неуверенно поддержали остальные. «Ну и ну!» Фродо даже закашлялся от смеха. «Это же надо собственную семейную историю забыть! Это же те тролли, которых Гендель всловил. Они как раз не могли поладить, как им лучше приготовить 13 гномов и одного хоббита!» «Я и думать не думал, что мы в этих самых местах!» — оправдывался Пиппин. Ему было неловко, ведь историю про троллей он сто раз слышал от Бильбо, правда, не очень-то в нее верил. Теперь он недоверчиво глядел на каменных истуканов, гадая, не может ли какое-нибудь волшебство вдруг оживить их. «Тут не только семейную историю надо знать», — улыбнулся странник. «Ясным днем, при солнышке, вы примчались и начали пугать меня живыми троллями на лужайке. Вы даже старого вороньего гнезда у одного из них за ухом не заметили. Для живого тролля это не самое обычное украшение». Все рассмеялись. На Фрода напоминание о первом удачно кончившемся приключении Бильба подействовало замечательно. Ласково пригревающее солнышко словно растопило дымку у него перед глазами, и он впервые за много дней приободрился. Приветливая полянка располагала к отдыху, и путники решили перекусить, расположившись между огромных их лап. «Может, споет кто-нибудь пока солнышко высоко?» — предложил Мэри. «Сколько дней уже, ни песни, ни рассказов не было!» Считая самый самой завитери, кивнул Фродо. Все с беспокойством посмотрели на него. «Да не тревожьтесь вы обо мне», — улыбнулся Фродо. «Мне лучше. Петь, правда, наверное, не смогу. Может, Сэм вспомнит что-нибудь?» «Давай, Сэм!» — поддержал Мэри. «У тебя в голове полно всего. Чего ты скопидомничаешь?» «Да я не знаю», — смутился Сэм. «Вот разве что...» «Это, конечно, не ахти, какая поэзия, если вы понимаете, про что я. Так, чепуха, в общем-то. Просто тролли напомнили». «Встав!» И убрав руки за спину, как примерный ученик Он начал напевать Сначала негромко, но потом разошелся Троль восседал на груди скал Урчал, стонал и кость гладал Уж много лет таков обед, поскольку с мясом тяжко Ляжка, ряжка Сидел один и кость сосал, поскольку с мясом тяжко Погожим днем приходит Том Вид этой кости мне знаком. Мой дядя Тим, что стало с ним? Его ты слопал гнусно. Вкусно? Грустно. И хлоп об землю башмаком. Ты дядю слопал гнусно. Дитя сказал в ответ нахал. Ну да, я дядю обокрал. Но он уж вот который год лежит в могильной яме. В дряни, в хламе. И он не слишком обнищал в своей могильной яме. А то морет, молчи, урод, тебе так это не пройдет. А ну-ка брось чужую кость и к ней не прикасайся. Майся, кайся, верни немедля обормот и больше не касайся. На тролль в ответ, а вот ты нет, ты сам сгодишься на обед. В душе тоска, хочу миска, а ты толстяк изрядный. Ладный, складный, сойдешь на парочку котлет, раз ты пухляк изрядный. И тут слегка его рука щепнула Тома за бока, рванулся Том и башмаком как даст ему позаду, гаду, смраду, досталась славного пинка бессовестному заду. Но этот зад, на Тома взгляд, как оказалось, восток рад, был тверже скал, где восседал наш троль голодный зверски. Дерзкий, мерзкий. И Том удару сам не рад, подошве больно зверски. Отныне хром бедняга том, его нога горит огнем, а троль сидит, урчит, сопит и чавкает ужасно, грязно, страстно, и тот же зад всегда при нем, и так же тверд ужасно. Эй, но это нам всем наука, захохотал Мэри. Хорошо, что ты его палкой огрел, странника не ногой. «Где это ты песенку выкопал?» — ревниво спросил Пиппин. «Никогда раньше не слыхал!» Сэм в ответ пробурчал что-то неразборчивое. «Придумал, конечно», — уверенно произнес Фродо. «Чем дальше мы идем, тем больше я о Сэме узнаю такого, чего и не предполагал раньше. То он заговорщиком был, а теперь вот с шутки шутит. Кончится тем, что волшебником окажется, или воином отважным. Не хочу я быть ни тем, ни другим». В конец смущенный пробормотал Сэм. После полудня их путь пролегал в сплошной лесной чаще. Вполне возможно, что вперед их вела та же самая тропа, по которой шагали некогда Гэндальф, Бильбо и Торин со своими гномами. Через несколько миль вышли на очередной водораздел. Дорога лепилась внизу, по подножию холмов. Седой ключ остался далеко позади, Горы впереди все еще казались далекими. К ним волнами уходили поросшие вереском холмы. Странник показал на камень, торчащий из травы, ниже по склону. На нем можно было разглядеть выветрившиеся знаки, похожие на руны гномов. «Это уж не тот ли камень, под которым прятали золото тролли?» присмотревшись, вспомнил Мэри. Фрод, ты не знаешь, осталось что-нибудь от бильбовой доли?» Фрода тоже смотрел на камень и думал, как было бы хорошо, если бы Бильбо вообще вернулся из своего путешествия с пустыми руками, и не было бы тогда смертельно опасных сокровищ, из-за которых приходится расставаться с домом и брести неведомо куда. «Ничего от нее не осталось», — ответил он. «Бильбо все раздал. Он не считал богатство своим, наворованное ведь». В длинных прозрачных тенях раннего вечера Дремал перед ними тракт. Спустившись со склона, путники быстро зашагали вперед. Солнце скоро скрылось, за пройденной недавно седловиной. С далеких гор впереди прилетел холодный ветер. Хоббиты уже посматривали по сторонам, выбирая место для привала. И тут их настиг звук, который они страшились услышать все эти дни. Позади, на тракте, стучали копыта. Все мгновенно оглянулись. без толку. Поворот скрывал приближавшегося всадника. Тогда они бросились в черничные заросли и карабкались вверх, пока не добрались до густых ореховых кустов. Только здесь перевели дух и оглянулись. Дорога неясно серела футах в тридцати под ними, но поворот по-прежнему не позволял видеть далеко назад. Копыты меж тем приближались. Клиппити-клиппити-клип доносилось все ближе, но теперь к их перестуку примешивался тихий, нежный перезвон, словно от множества маленьких колокольцев. «Не похоже на черного всадника», — решительно сказал Фродо, внимательно вслушиваясь. Остальные хоббиты с надеждой кивнули, но подозрения не оставили их. Слишком глубоко въелся страх погони, теперь любой звук казался зловещим. Лицо странника, припавшего ухом к земле, просветлело. Свет уходящего дня быстро мерк, тихонько шелестели кусты под ветром. Колокольцы звучали все ближе, клип-ти-клип -клип обернулось быстрой рысью, и внезапно из-за поворота вынесся белый конь в звездчато мерцающий бруя. Плащ всадника вольно вился позади, капюшон был откинут на спину, золото волос струилось по ветру. Фродо показалось, что фигура всадника удивительно благородной посадки излучает теплое млечное сияние. Странник вскочил на ноги и, перепрыгивая через кусты, бросился к краю тракта. Но еще прежде всадник натянул поводья и остановил коня, глядя прямо вверх, туда, где прятались хоббиты. Завидев странника, он спешился и поспешил ему навстречу с возгласом «Ай, наведу иду, Надан!» «Майхованнен!» Ясный, звонкий голос и слова не оставляли никаких сомнений. В этом мире никто, кроме эльфов, не говорил так певуче и звонко. Однако в дивном голосе, помимо радости, звучала и тревога. Эльф обнял странника и быстро заговорил с ним по-эльфийски. Странник, выслушав, махнул рукой хоббитам, и они, оставив укрытие, заторопились к тракту. «Это Глорфиндл из дома Элронда» представил странник. «Наконец-то добрая встреча! Привет тебе!» — обратился эльф к Фродо. «Я был послан встречать тебя. Дорога опасна». «Значит, Гендельф все-таки в Ривенделле!» — радостно воскликнул Фродо. «Нет», — ответил с легким недоумением эльф. «Во всяком случае, девять дней назад, когда я покидал Ривенделл, его там не было». Элронд получил тревожные вести — Наши эльфы, странствующие за Берендуином, поняли, что ваши дела плохи и поспешили известить всех, кого могли. Мы узнали, что девять выступили из Мордора, а вы со своей тяжкой ношей остались без водительства и руководства. Немногим у нас под силу открыто противостоять девяти, но Элронд тотчас же разослал нас на север, на запад и на юг. Мы предполагали, что вы уйдете с тракта и опасались, не затеряетесь ли вы в глуши». Я дошел до Митейтеля и оставил там знак. Было это семь дней назад. У моста в засаде было трое назгулов. Я прогнал их на запад, и еще двое встретились мне позже и повернули на юг. С тех пор я все ищу ваш след, и два дня назад понял, что вы прошли через мост. А сегодня заметил, как вы спустились с холмов. Ладно, сейчас не время делиться новостями. Раз мы вместе, не будем пренебрегать трактом. Он сократит нам путь». Позади пятеро. Стоит им напасть на след, а не помчаться стрелой. А ведь я так и не знаю, где четверо остальных. Как бы нам не встретить их возле брода? Пока хоббиты слушали Глорфиндейла, стемнело. Пока хоббиты слушали Глорфиндейла, стемнело. У Фрода от усталости слепались глаза. Еще в сумерках знакомая дымка замглила его взор, И он все старался отогнать тень, не позволявшую разглядеть лица друзей. В боку снова зашевелилась боль. Он знобко повел плечами и, покачнувшись в седле, вынужден был ухватиться за плечо Сэма, чтобы не упасть. «Мой хозяин ранен», — сердито проговорил Сэм. «Он не может ехать быстро. Все-таки ему отдых нужен». Фродо снова покачнулся, и Глорфиндл, легко подхватив его на руки, с беспокойством смотрелся в лицо Хоббита. Странник коротко рассказал о стычке на Завитере и о ране Фрода. Хоббиты с удивлением увидели у него в руках рукоять вражьего кинжала. Глорфиндл, содрогнувшись от отвращения, взял ее и внимательно рассмотрел. «Злые слова выбиты здесь», — только и сказал он. «Вам их не разглядеть». «Сохрани ее, Донадан. Надо показать элренду, Только заверни во что-нибудь и старайся касаться пореже». «Многие раны приходилось мне врачевать, но с этой, боюсь, не справлюсь. Что смогу, сделаю, но теперь надо спешить вдвойне. По-настоящему ему смогут помочь только в Ривенделле». Длинными чуткими пальцами он ощупал плечо Фрода и лицо эльфа посуровило, словно подтвердились самые худшие его опасения. А Фрода почувствовал, как уходит озноб, и от плеча по руке словно бежит тоненький теплый ручеек, Боль отпустила. Вечер вокруг будто просветлел, он ясно увидел лица друзей и с новой надеждой ощутил прилив сил. — Поедешь на моем коне, — распорядился Глорфиндл. — Стремена подтянем, тебе будет удобно. Не бойся, конь не даст тебе упасть. Шаг у него ровный, а при опасности он легко уйдет от коней врага. — Нет, — запротестовал Фродо, — я вовсе не хочу попасть в Ривендел, бросив друзей в опасности на тракте. — Глорфиндл улыбнулся. «Если тебя здесь не будет, им бояться нечего. Девятерым нужен ты, мы для них неинтересны. Ты сам, Фродо, ты и твоя ноша — самая большая опасность для всех». Фродо не спорил. Его осторожно усадили на белого коня, а пони досталась поклажа хоббитов. Теперь они могли идти куда быстрее, и все-таки скоро стали отставать от словно плывущего над дорогой эльфа. Он вел их прямо в ночь, безлунную и беззвездную сегодня. До самого рассвета они шли и шли без единой остановки. К утру Пиппин, Мэри и Сэм едва брели, даже странник сутулился и как-то посерел от усталости. Фродо задремал, его укачала плавная поступь эльфийского коня. Когда, наконец, объявили привал, хоббиты просто попадали в придорожный вереск и заснули мертвецки. Казалось, они только сомкнули глаза, а уж Глорфиндл снова будил их, и солнце стояло высоко, а ночные туманы и облака исчезли без следа. «Вам надо выпить вот это», — Глорфиндл плеснул каждому понемногу из своей кожаной фляги, отделанной серебром. Жидкость по вкусу не отличалась от родниковой воды, не имела запаха, не казалась особенно теплой или холодной, но, выпив, хоббиты ощутили огромный прилив бодрости и сил. Съеденный вслед за тем черствый хлеб с пригоршней сухих фруктов утолили голод лучше основательного ширского завтрака. И снова они топали по тракту, отдохнув не больше пяти часов. Глорфиндл по-прежнему торопил их и за весь день позволил лишь две короткие остановки. К ночи за спиной осталось около двадцати миль. Отсюда тракт поворачивал вправо и спускался на дно ущелья, да так и шел по нему до самого Бруйнена погоне все еще не давала о себе знать, но эльф часто останавливался, настороженно прислушиваясь, и не раз тень беспокойства туманила его прекрасное лицо. Изредка они с Арагорном обменивались несколькими фразами по-эльфийски. Да, проводники были озабочены, но хоббиты не могли больше сделать ни шагу. На последних форлонгах перед привалом на них невозможно было смотреть — Они ковыляли, пошатываясь, не поднимая головы, загребали ногами дорожную пыль, а мысли их монотонно кружились вокруг горящих ступней, ноющих лодыжек и ломящих поясниц. Фродо чувствовал себя не лучше. Рука и плечо болели ужасно. На протяжении дня он с тоской замечал, как окружающее все больше воцветает, теряет четкость очертаний, обращаясь в скопище призрачно-серых теней. Теперь он радовался наступлению ночи. В темноте мир казался не таким блеклым и пустым. На следующее утро усталость ничуть не уменьшилась, а тракт, покачиваясь, снова тащился у них под ногами. Доброда все еще оставалось немало миль, и хоббитам казалось, что они торопятся изо всех сил. На самом деле они едва плелись. «Чем ближе к реке, тем опасней», — молвил Глорфиндл, — Чует мое сердце, нас настигают сзади, а впереди засада. К счастью для хоббитов, тракт шел под уклон. В некоторых местах обочина заросла травой, и хоббиты шли по ней, давая отдых несчастным ногам. Далеко за полдень тракт надумал нырнуть в густую тень высоких сосен, потом врезался в глубокий овраг с крутыми влажными склонами из красного камня. Как только путники вступили в него... По всему оврагу пошло гулять эхо, и не разобрать стало, звук чьих копыт рождает его. Впрочем, вскоре тракт резко выскочил на открытое место, и примерно в миле впереди они увидели бруйненский брод. За рекой круто поднимался коричневый берег с серой лентой тропы, а дальше, сколько хватало глаз, громоздились горы. Отрог налезал на отрог, Пик возносился над пиком, и так без конца. Позади, в краснобоком овраге, все еще жило эхо. Порыв ветра промчался по вершинам сосен. Глорфиндел обернулся, вслушался и крикнул не то коню, ни то фрода. «Беги! Враг настигает!» Белый конь рванулся вперед. Хоббиты заторопились вниз по склону. Эльф и Арагорн, часто оборачиваясь торопливо, шли сзади. На полпути к броду на них обрушился из-за спины слитный топот копыт. Из устья оврага вылетел черный всадник и осадил коня, покачиваясь в седле. Вслед за ним появился другой, а потом еще один и еще двое. «Вперед! Скачи вперед!» — приказал эльф Фрода. Хоббит подчинился не сразу. Что-то в нем сопротивлялось, не желая спасаться бегством. Пустив коня шагом, Фрода обернулся. Всадники на могучих конях выселись неподвижными четкими изваяниями, а все прочее — лес, земля вокруг — словно отступила и расплывалась в тумане. Внезапно Фродо услышал безмолвный приказ, пришедший оттуда. Ему повелевали остановиться и не трогаться с места. Страх и ненависть всколыхнулись в душе Хоббита одновременно. Рука отпустила повод и нащупала рукоять меча. Обнаженный клинок зарделся, роняя искры. «Вперед же! Немедли!» — кричал ему Глорфиндл. А потом, видно, сообразив что-то, приказал коню по-эльфийски. «Норолим! Норолим асфалот!» Белый конь сорвался с места и понесся, как вихрь. Помедлив мгновение, черные кони прянулись с холма вслед. Черные всадники испустили жуткий вой. Фродо уже слышал его в лесах Восточной Чети, и снова, как тогда, им ответили. Спереди и слева, из-за скал, вылетели еще четыре черных всадника. На равнине они разделились. Двое бросились на перерез Фродо, а двое стремительным галопом неслись к броду, чтобы перехватить хоббита у воды. Фродо с ужасом понял, что все эти черные нити сходятся в одной точке. Ему не уйти! Бросив короткий взгляд через плечо, он уже не увидел друзей, зато с удивлением отметил, что черные кони за спиной не приблизились, а, пожалуй, немного отдалились. Даже они уступали в скорости асфалоту». Он снова стал смотреть вперед, и мелькнувшая была надежда начала таять. Казалось, не оставалось ни малейшей возможности достичь брода раньше черных. Теперь он ясно видел их, без плащей, в серых саванах и латах, с обнаженными мечами в иссохших руках, на головах те же шлемы, в которых они явились ему на завитере. Поблескивали страшные глаза, а жесткие пронзительные голоса звали его, звали! Страх захлестнул Фродо с головой. Он забыл о мече, он не мог кричать. Закрыв глаза, он склонился к шее коня и судорожно вцепился в мягкую гриву. Ветер пронзительно пел у него в ушах, колокольцы звенели жалобно и слитно. Хоббита страшно, как копьем ударило могильной стынью, когда последним отчаянным рывком эльфийский конь пролетел в дюйме от вытянутой морды переднего черного коня, словно вспышка белого пламени. Фродо привел в чувство плеск воды, подбиравшийся к стременам. Внезапное волнение охватило его, а на сердце легла непомерная тяжесть, когда белый конь, разбрызгивая воду, выбрался на противоположный берег и начал взбираться по каменистой тропе. Брод остался позади, но и преследователи отстали ненамного. Асфалот поднялся на крутой берег, встал и, повернувшись к реке, пронзительно заржал. У самой воды, на том берегу, стояли девять всадников. Их поднятые лица были обращены к Фродо, и Хоббит задрожал от мысли, что пересечь реку им не труднее, чем белому коню. Он разом понял всю безнадежность бегства неизвестной дорогой к границам Ривенделла, если черные сейчас переправятся. И снова могучий, безмолвный приказ «Остановиться!» настиг его. В сердце шевельнулся гнев, Но тут же угас. Сил для сопротивления больше не было. Первый всадник дернул повод и послал своего коня вперед. Конь заупрямился и встал на дыбы. Преодолевая неимоверную тяжесть, Фрода выпрямился в седле и поднял меч. «Прочь — Прочь! — собрав последние силы, крикнул он. — Уходите прочь в свой Мордор! Оставьте меня! — Ему самому собственный голос показался слабым и жалобным. В нем не было силы. Всадники приостановились. Теперь они смеялись над ним. «Вернись к нам! Вернись!» — звали злобные властные голоса. «Мы уйдем в Мордор и возьмем тебя с собой!» «Уходите прочь!» — едва пролепетал Фродо. «Кольцо! Отдай кольцо!» — требовали ужасные голоса. Вот вожак черных заставил коня вступить в воду. За ним последовали еще двое. «Именем Элберет и прекрасный Лутиен клянусь», — коснеющим языком молвил Фрода, слабо взмахивая мечом. «Вы не получите ни кольца, ни меня». Король-призрак, бывший уже на середине брода, привстал на стременах и повелительно поднял руку. Фрода сковала немота. Язык прилип к гортани, сердце билось с перебоями, меч неожиданно обломился и выпал из дрожащей руки. Эльфийский конь коротко заржал и встал на дыбы. Ближайший черный всадник преодолел уже две трети реки, когда до слуха Фрода долетел яростный рев и тяжкий рокот. Фрода смутно видел, как река выше по течению неожиданно вспухла — Во взметнувшихся пенных гребнях ему почудились белые развивающиеся гривы, султаны плюмажей и копья брызг конницы огромных волн, катящих громадные камни. Казалось, воды реки преобразились и исчезли, уступив место белому воинству, рвущемуся из верховьев. Троих черных всадников, бывших на середине брода, смело ревущим валом воды. Они исчезли, растворились в белой пене. Те, что оставались на берегу, в ужасе отпрянули назад. Меркнущим сознанием Фрода уловил неясные крики. На том берегу, за спинами черных всадников, ему почудилась сияющая фигура огромного роста. Рядом с ней быстро двигались несколько других, плохо различимых и маленьких по сравнению с гигантом. Они размахивали неяркими красными огнями, быстро тускневшими в неудержимо накатывающейся на ясный мир пелене серого тумана — Черных коней словно обуяло безумие. Не слушая поводьев, они тащили всадников в пенные волны и тут же исчезали, подхваченные ревущим потоком. В грохоте взъерившейся воды едва слышно звучали пронзительные вопли. Сознание ускользало. Фродо покачнулся, выпрямился, почувствовал, что падает. Грохот и смятение захлестнули его, Казалось, поднявшиеся воды поглотили хоббита вместе с врагами, и больше он не слышал и не видел ничего».